Территория Конфедерации Южных штатов. Город Алабама-Сити. 24 число 6 с о г о месяца. Понедельник. 23:40. Когда к вечеру у нас появилось свободное время, чтобы прислушаться к звукам, доносящимся с улицы, мы услышали музыку. Ресторан, сказала б а н и т а вытирая капну с своих вьющихся черных волос после ванны. И л ю б о я с ь своим смуглым голым телом в зеркале шкафа, он самый подтвердил я. Это нам намек. На что? Не поняла она. Что без пищи и при таком образе жизни я могу умереть? Ответил я честно. Еще немножко продержишься, последовал категоричный ответ. в Прочем, уговорил, я отведу тебя поесть. Спасибо, маммитов, пояснил я. Брон п р о в е д ч е последовал ответ в той же т о н а л ь н о с т и Вот, когда ты соизволишь одеться и дойти со мной до ресторана, тогда и будешь приятно аппетита желать, з а г о р е л я настойчиво. А пока, пока помолчи и дай мне подумать, что надеть. Она нахмурилась в задумчивости. Надеюсь, гладить не придется. н а д е в а й всегда маленькие платья в обтяжку, высказал я компетентное мнение. На них ни единой м а ш и н к и на тебе не образовывается. Ты умна, кивнула она. И я умная, потому что никогда не ношу свободных платьев, чтобы не гладить, чтобы ты меня гладил, отрезала она категорично. Все, не мешай, мне нужно накраситься и ногти, мадре д е дьос, мои ногти, мне нужен маникюр и срочно. Секретные миссии и прочие житейские мелочи могут подождать. Конечно, подтвердила с готовностью, они все равно такие секретные. что никто и не з а м е т и т что на них наплевали. У Бониты явно вызрела великая идея, и как раз наступил момент оповестить о ней мир. Так и случилось. Нам надо найти в городе парикмахерскую, сказала она. Ты завтра встань пораньше и выясни у п о р т е и л и консьержа, кто тут есть, где в городе хорошая парикмахерская, хорошо? А сейчас жди. С такими ногтями ужинать я не смогу. Я быстро. Отбросив полотенце на пол, она достала из своей сумки маникюрный набор и уселась на пуфику туалетного стула. С ногтями она справилась действительно быстро, в общем-то, с покраской и остальным туалетом не больше сорока минут. Мне даже доверили подуть на лак. Разумеется, пока лак не высох, делать что-либо еще было нельзя, поэтому следующие пятнадцать минут она поворачивалась к зеркалу разными сторонами своего тела, чтобы проверить. Не появилось ли в нем каких-нибудь изъянов за последние сутки? Еще минут пятнадцать у ш л о на прочесывание спутанной мокрой гривы и одна минута на надевание трусиков, платья и сандалий. Нанесение легкого макияжа потребовало не больше десяти минут, из которых девять у ш л о на внимательное разглядывание своего лица в зеркале. На создание хвоста из распущенных волос ушло минуты три, и еще столько же на серьги, кольца на руки и ноги и браслет на щиколотку. Хромающий хозяин отеля встретил нас у входа в ресторан. Он сказал, что на всякий случай придержал нам столик, но попросил нас впредь на вечер резервировать место заранее. Ресторан небольшой, но в городе он считается самым изысканным и очень п о п у л я р е н И впрямь, весь зал был занят, кругом сидели люди. Свободен был лишь один столик на веранде, с которой зал слился после того, как были открыты высокие и широкие французские окна первого этажа. В дальнем конце зала н а и г р а л что-то негромкое пианист. Вполне серьезного вида м е т р о д о т е л ь провел нас к столику, спросил о напитках и выдал нам два меню в обложках из т е с н е н о й кожи. И правда, ресторанчик-то выглядит не хуже многих из прошлой жизни. Публика без галстуков, правда, господствует культурно-спортивный стиль, как в гольф-клубе, но дамы в платьях. Правда и на этом всем новая земля поставила свою печать. На площадке перед рестораном были припаркованы Никадилаки и БМВ, а все те же б е с к о м п р о м и с с н о внедорожные транспортные средства, которые и автомобилями называть язык не всегда поворачивался. Взять наш п э р е н т и разве это автомобиль? Вездеход, трактор, что угодно. Но право называться автомобилем п э р е н т и потерял в момент, когда его придумали. Кухня была креольской. Возможно, хозяин или шеф-повар прибыли сюда из Луизианы. Тем более, что в речи хозяина слышался намек на акцент байю. Мы заказали телятину в остром соусе с креветками и бурым рисом, и неплохое красное вино из окрестностей города Вигов Европейском Союзе, которое успело родиться и выдержаться восемь лет в новой земле. Из-за соседнего столика вдруг поднялся высокий светловолосый парень лет по тридцать и подошел к нашему столику. Ой, Джеймс! Как приятно вас встретить, оживилась Мария п и л а р Добрый вечер, мисс Родригес, поздоровался подошедший, хорошо поставленным голосом, с тягучим и каким-то прыгающим акцентом южных штатов. Рад видеть вас здесь, в этом самом городишке. Добрый вечер, сэр, приятно вас видеть. Приятно вас видеть. Как поживаете? Это уже я протягиваю ему руку. Джеймс, хочу представить вас моему мужу. Андрею Ярцеву оповестила его Мария Пилар. Вот это сюрприз, воскликнул Джеймс. Мистер Ярцев, поздравляю вас с женитьбой на самой красивой женщине этого мира. Андре, э, французское имя? Нет, Андрей, заканчивается на И. Русская версия Эндрю. Получается, что теперь я должен обращаться к вам как миссис Ярцев, обратился Джеймс снова к Марии Пилар. Нет, не должен, категорично заявила она. У меня по-прежнему есть имя. У меня тоже, серьезно сказал он. Поэтому больше никогда не зовите меня мистер Фредерик. А я и не звала никогда. Вы, Джеймс, слишком молоды, чтобы кто-то звал вас мистером, засмеялась Бонита. Я вспомнила этого парня. Это был командир конфедератского конвоя. Тогда он был в камуфляже, шлеме и увешанный снаряжением. А теперь в легких светлых брюках и бледно-желтой рубашке Пола выглядел совсем по-другому. Джеймс тоже не сразу меня вспомнил и по тем же причинам. Договорившись прогуляться к реке после ужина, мы расстались. Джеймс тоже был с девушкой и не хотел оставлять ее за столом одну надолго. Из каких это порты стала миссия с ярцев? Поинтересовался я у баниты. Это еще заслужить надо. Пары ночей для этого не хватит. Поздно. ответила она решительно. Я получила это право с з а п и с и в книге регистрации. Ты сам написал, я не слепая. Отбрила, ничего не скажешь. А еще потому, что если мы живем вместе, то в Аламо лучше быть женатыми. Она заговорила почти всерьез. Иначе решат, что мы заодно с этими либера... либералами из Зиона, где нет п о ч т е н и я к и н с т и т у т у Брака и где процветают men on men relationships relationship За что, разумеется, полагается гиена огненная. На счет гиены согласен, но там действительно так все серьезно. Удивился я. Естественно. Она даже чуть нахмурилась. Это очень н а б о ж н а я публика. Кстати, конфедерации это тоже касается. Очень консервативное место и люди склонны беречь традиционные ценности. И еще нам лучше не пользоваться русским языком. Я не говорил а по-русски валамо и будет странно, если заговорю после трехнедельного отсутствия. Ничего плохого ни о ком там сказать не могу, но люди очень удивятся. На спальню правило не распространяется. Никакие, добавил она, это уже панглиски. о й Впрочем, у нас в запасе еще испанский оставался. Он и для спальни лучше никуда подходит. Креольская кухня меня всегда впечатляла. Впрочем, как и любая другая, где зло употребляют специями. Те места, где мне довелось когда-то жить, приучили к острой пище. Единственное, что оставляло меня равнодушным, это китайская кухня, хоть и острая, но на мой взгляд странная. А ту же индийскую, которая по общему мнению ставит рекорды по пряности, уплетаю за милую душу, за ушами трещит. Вино тоже было хорошим. Я покачал бокалом на фоне белой скатерти. Вино стекало по хрустальной стенке вязкими, как будто глицериновыми каплями. Знаете, что это значит? То, что у вина достаточная плотность, что год был недождливым и виноградная лоза не набрала воды. А если вы увидите на белом фоне тоненькую, как будто ржавую каемку в том месте, где поверхность вина касается стекла, это значит, что вино достаточно выдержано, чтобы начать подавать его к столу. К еде, кстати, особо выдержанные вина подавать не рекомендуется. Вина достаточно выдержанные, чтобы вступить в пик своего расцвета, пьют не за ужином, а сами по себе, наслаждаясь вкусом и букетом. А к столу подают вина помоложе, лишь бы были хорошими. А когда читаешь книжка, х как п р и к л ю ч е н ц ы находят бочки с винами с т л е т н е й выдержки и наслаждаются ими в честь победы, то хочется просто оставить историю на совести автора. или пожалеть пьющих, издевающихся над своими организмами. Вино живет как человек: сначала крепнет, затем о з р о с л е е т вступает в пору зрелости, а потом стареет, слабеет и умирает, превращаясь в нечто подобное уксусу. Очень многие старые вина за исключительные цены подававшиеся новым русским в ресторанах эры дикого капитализма На самом деле были скуплены по дешевке, потому что их поразрелость давно прошла. Известно лишь совсем немного марок, немногих производителей и всего нескольких годов, которые до сих пор не перешли в стадию старения. Самым старым и самым ценным из них считается Бордо, урожая 1945 года, п р о и з в о д с т в о Шато Обрион. В этом есть какая-то мистика, потому что именно до 45 года В этом старом шато размещался штаб Люфтваффе в оккупированной Франции, и в год освобождения был собран урожай столь уникального винограда, что вино, сделанное из него, до сих пор числится зрелым и нет никаких намеков на старение. А вино, которое мы пили, было просто хорошим, напоминающим испанскую риоху, приятное, довольно легкое и при этом уже набравшее достаточную природную крепость. Оно прекрасно сочеталось с острым к р в о й с к и м блюдом и делало мир вокруг еще немножко приятнее и веселей. В зале стоял шум голосов, слышались звяканье п р и б о р а в о тарелке, временами смех, тихо играла музыка. За окнами на новую землю спустилась теплая ночь, высветившая в небе миллионы незнакомых звезд, и местная луна, огромная и всегда полная, висела в небе. Хорошая луна, в самый раз для пассивного ночника. Тфу, обгадил всю романтику. Кому чего, а в шивому баня. Впрочем, самый отчаянно романтичный фактор сидел напротив, с аппетитом доев блюдо до последней крошки риса, Бонита крутила в пальцах бокал и смотрела в ночь, обернувшись к о мне божественным профилем. Затем профиль сменился на столь же божественный фас, и Мария Пилар спросила: "Тебе хорошо со мной? Полагаешь, что об этом вообще стоит спрашивать?" стоит, кивнула она. Я должна знать, всегда должна знать. Зачем? Чтобы не продолжать быть вместе, когда хорошо превратиться хотя бы в неплохо. Я не думаю, что такое м о ж е т случится, ь ответил я искренне, абсолютно искренне. Закончив ужин, мы действительно пошли гулять к реке с Джеймсом и его девушкой. Девушка была миленькая шатенкой. очень болтлива и часто заразительно смеющаяся, симпатичная девушка в общем. Вместе с очень болтливо й и часто заразительно с м е ю щ е й с я Марей Пилар они составили прекрасную пару собеседниц друг другу. н а б е р е ж н о й в Алабама-Сити как таковой не было, но была улочка вдоль реки, на которой высадили деревья и густые кусты. Внизу были многочисленные пристани, к которым были привязаны лодки и небольшие катера. На набережной работали несколько маленьких баров. и пара ресторанчиков, где подавали местную речную рыбу и все остальное съедобное, что плавало и ныряло в большой реке. По набережной гуляли жители города, парами, семьями, компаниями, многие с детьми по час по ч а с о все маленькими, м мирно спящими в колясках или, наоборот, на отрез спать отказывающимися. Мы зашли в маленький бар с террасой, закрытой с б о к о в рыболовными сетями и чучелами каких то. незнакомых больших рыб на стенках. Там заказали по коктейлю Алабама, состоявшему из рома, сахарного сиропа и сока крупных зеленых фруктов, по вкусу напоминавших что-то среднее между лимоном и зеленикой с мятным оттенком, если такое вообще возможно. Барменом был веселый живчик лет 50, который смешал все ингредиенты прямо в бокалах, предварительно растерев поломтику этого самого фрукта. Тростником сахарит деревянной лопаточкой в каждом из бокалов, насыпал кубик льда, залил все соком и добавил рома. Затем он поставил все четыре высоких бокала перед нами на стойку, с к а з а в что если этот город обнищает совсем, то он будет последним из богатых. После восьми вечера в городе никто больше ничего не заказывает, кроме этой самой Алабамы. Я немного наружила идилию, спросив у Джеймса. Когда пойдут какие-либо конвои в сторону Аламо? Он сказал, что насчет попутных конвоев лучше осведомляться у диспетчера в на площадке, откуда конвои отходят, а он со своими ящерицами саванны поведет небольшой конвой в Ньюрино послезавтра утром. Пойдут они по дороге в сторону Аламо до развилки, потом свернут южнее к с в я н и ю Мормонской реки и Рио-Гранды. Я подумал, что в самом крайнем случае Мы сможем пройти с их, с их конвоем хотя бы часть пути. Слишком задержаться нам было нельзя. Все же боевая задача в любом случае остается боевой задачей.